Издательство Эксмо. Татьяна Степанова. Прощай, Византия. Генерал, я вам должен сказать, что вы вроде крылатый лев при входе в некий подъезд. И бавасы вы не существуют вообще в природе. Нет, не то, чтобы вы мертвы или же биты. Вас нет в колоде. Иосиф Бродский. Письмо генералу З. Глава 1. Золотой солид. Дождь монотонно барабанил по стеклу, словно просился внутрь в уют. Бездомный бродяга, разбойник За тёмным окном радужными всполохами мерцало гигантское плазменное рекламное панно, окрашивая ночь, гранитную набережную, мост, болотную площадь, кинотеатр Ударник, казино то в едовито-зелёный, то в золотушно-жёлтый, то в пошловато-лиловый, то в красный, как клюква. Плазменные протуберанцы, казалось, достигали противоположного берега реки. Изменяя на краткую долю секунды, хрестоматийные контуры стены башен, дворца и храмов то ривниво затягивает, то наоборот, чётко очерчивая силуэт на фоне ночного московского неба, пропитанного смогом. Далеко на Спасской башне куранты пробили 3 часа. Город, огромный и многоликий, спал. но кое-где еще бодрствовал, а местами уже и просыпался. По глянцевому от дождя мосту мчались редкие машины. Внизу на набережной, словно в засаде, скучали тяжелые самосвалы. Они появлялись иногда, на всякий случай, как преграда и рубеж. Как подвижная стена на подступах к твердыне. Гулы их моторов никто никогда не слышал, Даже в доме напротив, сером доме на набережной, похожем на гранитный утёс. Дом в этот час был тёмен и тих, освещены только подъезды да одинокое угловое окно на шестом этаже. Шторы в окне были отодвинуты, и сквозь мокрое стекло можно было смутно разглядеть просторную комнату с высоким потолком. Озаренную настольной лампой на письменном столе. Пространство тонуло в сумраке. Ясно видно было лишь небрежно сложенную груду от ксерокопированных листов с какими-то таблицами и фотоснимками, ноутбук, плоский ящичек с лакированной крышкой да пустое кожаное кресло. Рядом с лампой дымилась чашка крепчайшего кофе. В пепельнице лежала недокуренная сигарета. Вот в сумраке заскрипел паркет, и на стол упала тень. Человек, не спавший в этот глухой поздний час в комнате на шестом этаже, подошёл к столу неровной, неуверенной походкой. У него были тёмные волосы с проседью на висках, крупный нос и решительный подбородок. На широком запястье мерцали швейцарские часы. Вся фигура была крупной, кряжестой, медвежьей и плохо вязалась с антикварным письменным столом карельской берёзы, новеньким ноутбуком и пачкой мятых распечаток. Человек опустился в кожаное кресло, потянулся к сигарете. Смотрел в окно в ночь. на потрясающий взор, чрезвычайно престижную панораму. А из нашего окна, из нашего, из нашего окна площадь Красная видна. Декуриф он потушил сигарету в старинной бронзовой пепельнице, отодвинул ноутбук и придвинул к себе плоский ящичек с лакированной крышкой. Открыл В мягком свете лампы стала видна черная бархатная внутренность ящичка и его драгоценное содержимое. Необычного вида темные и светлые, неровные золотые и серебряные кружки, древние монеты. В этом ящичке, одном из многих, их было двенадцать. Грузный человек, не отрывая от них взора, порылся в столе и извлёк ещё одну пачку распечаток. Выдернул лист с какой-то таблицей. Затем пинцетом осторожно достал из бархатного гнезда пятую в верхнем ряду золотую монету и поднёс её к глазам. Он не пользовался лупой. Прежде он даже гордился своим зрением. На монете была выбита еле разборчивая надпись по-гречески. Человек пристально смотрел на монету, затем взгляд его снова, как магнит, притянул окно. Он впирился, упёрся взглядом в эту ночь, в этот дождь. Огромное рекламное панно полыхало огнём, источая ржавый и тревожный цвет, похожий на дальнее зарево. Зарево. Человек закрыл глаза. Это монета. Золотой византийский солит седьмого века. Возможно, они держали его в руках. Там. Тогда. Странная вещь память сердца. Почти такая же странная, как и память ума. Память памяти. Память памяти. Человек медленно разжал пальцы. Монета, золотой византийский солид, упала в бархатные недра своего хранилища. Только она была реальной, настоящей, а все остальное... Но разве не могло быть так, что они там тогда держали ее, именно ее в своих руках? Им ведь заплатили золотом за убийство. Щедра заплатили за ту резню. И этот золотой солид мог быть той самой полувесной монетой, которой расплатились, когда всё было кончено. Человек за столом закрыл глаза. Память сердца, память ума, память памяти. Так ли это было на самом деле, как он это помнил, как представлял себе? Где-то далеко-далеко, не здесь, а там тоненький детский голос читал на распев по-гречески. Это были не слова псалтыри, не молитва на сон грядущий. Читалась что-то светское из Элиана, из его пёстрых рассказов, лаконичное, как афоризм, и поучительное для юного ума. про Александра и его походы, про войну с персами, про смену времён года, про жестоко наказанную богами птицу ласточку и про мышей, которые по Илиану щедрее других тварей наделены даром предвидения. И поэтому первыми оставляют дом, обречённый погибнуть. «В высшей степени я одобряю тех, кто уничтожает зло, едва оно народилось и не успело войти в силу». Это было тоже прочитано по-гречески голосом постарше, юношеским, ломким. «Прочитано там, тогда». Грохот солдатских сапог, калик, подкованных гвоздями, разорвал тишину ночи. «Это было так реально». Человек за столом под лампой вздрогнул, как от удара током, распрямился. Что-то происходило с ним. Сейчас он был здесь и там, и виной этого сумасшествия, этого раздвоения была, конечно же, авария. Да-да, та авария, перечеркнувшая всю его прежнюю жизнь, но он был здесь и видел из окна своей квартиры который прожил всю жизнь, мокрый от дождя мост, машины, рекламное панно, реку, набережную, Кремль, храмы, и одновременно, точно вторым внутренним зрением, являвшим красочный слайд, видел и совсем другое. Другое. Чёрные кипарисы на фоне ночного неба. южного, усыпанного звёздами, мраморной лестницы, спускающейся широкими уступами, непроглядную тень дворцового сада с журчащими фонтанами. Купол храма не этого, а другого великого храма там, на востоке. И тёмный, древний город, раскинувшийся на холмах по берегам Босфора. Едва редкий в этот поздний час огоньки в окнах дымных харчевен, тишину пустынного подрома, лай собак, сторожащих сонное цепенение улиц. Грохот сапог, то под солдат, факелы, тени. Запах горящей смолы резко нагло смешивается с терпким ароматом восточных благовоний. Кто-то с грохотом опрокидывает дымящуюся курильницу, срывает занавеси. Из мрака возникают красные, пьяные лица солдат. Что-то жестокое, решительное и дикое во всем их облике. Они нестроенной толпой быстро идут по дворцовым залам. На мгновение огонь их факелов вырывает из тьмы дворцового атриума мраморную статую загадочной и... Вечно улыбающаяся богиня судьбы Тюхе. Её, как языческую идола, вот уже лет 20, как хотели убрать из царских покоев, заменив на статую великомученика, да всё не решались, потому что предок, сам прославленный император Константин когда-то молился у её подножия, поручая её милости Константинополю. Видно, что за этой статуей кто-то пытается укрыться, спрятаться от солдат. Маленькая детская фигурка, одетая в синий не по росту хитон. Солдаты вытаскивают прячущегося с хохотом, как зверька из укрытия. Это смуглый кудрявый ребёнок. Он отчаянно кричит, брыкается. В его чёрных глазах животный ужас. из соседнего зала дворцовой спальни, той самой, мраморный пол, который украшен редкостной мозаикой, изображающей праздник сбора винограда, доносится души раздирающий вопль. Так кричат те, которым вспарывают живот, вырывая из живой плоти внутренности. В свирепоемолосткая собака, вбежавшая следом за солдатами торопливо Алчно лижет свежую кровь на полу. Струйки её текут, текут, всё быстрее, всё обильнее. Человек за столом видел этого пса так отчётливо, казалось, протяне руку туда и коснёшься его вздыбленной шерсти, оскаленных клыков. Он видел и его хозяина. Это был мальчик тоже кудрявый и смуглый, лицом чрезвычайно похожий на того маленького, который тщетно прятался за статуей богини Тюхи и которого уже успели здесь, на этом мозаичном полу, растерзать пьяные озверелые солдаты дворцовой стражи. Мальчик стоял в сторонке, склонив голову на бок. Смотрел на солдат, на пса, На чёрные струйки крови, текущие из спальни. Вот одна подползла слишком близко к его ногам, обутым в изящные сандали. И он отступил, чтобы не запачкаться. Он с любопытством смотрел туда, где ругаясь и горланя, толпились его будущие подданные, и где страшно, обречённый исходил последними криками болеющий умирающий человек. Стройка крови подползла, как юркая змейка снова. И он снова отступил. Поднял голову. Его глаза, казалось, кого-то искали в темноте. И вот, словно нашли того, кого искали, увидели. Впились пристально, насмешливо, с недобрым вызовом. Человек за столом, освещённый лампой, закрыл лицо руками. Он не хотел видеть его глаз, его улыбки. Такой детской, такой взрослой, такой страшной. Не существовавшей никогда и нигде, кроме памяти сердца, и такой до боли знакомой. А за окном, по каменному мосту, несмотря на проливной дождь, ехало пыхтело, убирало, скоблило мостовую немецкое поливальное машина. Древние монеты покойно лежали в своих бархатных гнёздах. Разбуженные светом лампы, они не спали. Они многое могли по рассказать этому новому незнакомому миру. Они собирались многое напомнить ему из того, что было, что когда-то с кем-то случалось на самом деле. И только потом, через века, стало похоже на чей-то ночной кошмар.